Глава девятнадцатая. Утро наступило непозволительно рано. Сначала нас разбудил дворецкий мадам Патриции, которого отрядили принести для меня приглашение на утренний чай. Сумасшедшей старухе явно не терпелось поговорить, а я считала, что оттягивать неизбежное нет смысла, и подтвердила свой приход. Затем, наверняка столкнувшись в дворотах с дворецким мадам Берч, пришел гонец Ее Величества, и оставил тесненную золотом карточку. При этом, почтительно склонив голову, он, не прекращая украдкой удивленно осматривать мое жилище, вскоре ретировался. Вся эта утренняя суета вокруг моей персоны явно заинтересовала мсье Оуэна, но старик молчал, лишь время от времени бросал на меня задумчивые взгляды. Я же, приведя себя в порядок, вытащила баночку с последним опытным образцом крема, и, не отвинчивая крышку, наверное, стремилась взглядом ее открыть Так пристально на нее взирала. Вчера я немного поторопилась, заявив королеве о своих чудо-средствах, и она, естественно, пожелала опробовать мой крем, после которого кожа на лице станет шелковистой, напитанной влагой, а морщинки медленно, но верно будут исчезать. И вот теперь, глядя на эту баночку, в которой сейчас находился ответ, будет ли ко мне благосклонно ее величество, или пора собирать вещи и подаваться в бега, Я все не решалась вскрыть баночку, определяющую мою дальнейшую судьбу. Мадемуазель Кэтрин, завтрак готов, прервал мою медитацию дворецкий. С беспокойством на меня посмотрев, старик глубокомысленно заявил. Тайны угнетают. Спасибо, мсье Оуэн, промолвила и мысленно надавав себе плюх, обвинив малодушие, схватила банку и. Получилось! У меня получилось! Отличная текстура! Приятный, ненавязчивый запах. Мсье Оуэн, Производство быть! Я рад, мадемуазель Кэтрин, но через час у вас чаю, мадам Патриции, а через три часа прием у... Чуть запнулся старик и, бросив на меня вопросительный взгляд, продолжил. Прием у ее величества, и вам потребуется новое платье? Ну но нет, хватит затрат на наряды, проговорила, рывком поднимаясь со стула. Пойду в том, что от мадам Клод. Его при дворе не видели, а королева знает о моем затруднительном финансовом положении и обещала помочь с реализацией моего проекта. — Прикажет выделить нужную сумму из казны? — Точно! Мои расчеты! Мсье Оуэн, они лежали на столе. — Когда вас посетила мадам Жанет, я посчитал лучше их убрать, — проговорил дворецкий, вытаскивая папку из секретера. — Мадемуазель Кэтрин, вам ее величество судит кредит? — Нет, — Сказала, что просто выделит для реализации моих планов, хотя вы правы, все Оуэн, задумчиво протянула, быстро просматривая расчеты, которые я и так знала наизусть. Прежде чем подписать бумаги, необходимо их внимательно прочесть. — Хм, <кхем> завтрак, мадемуазель Кэтрин, — напомнил старик, возвращаясь в маленькую комнату, там, где у нас была кухня. После скромного, но сытного завтрака я, надев свой дорожный костюм, отправилась на чай к мадам Патриции. И не успела я переступить порог ее дома, как было тотчас любезно, хоть это и было удивительно, встречена хозяйкой дома. — Мадемуазель Кэтрин, я рада, что вы приняли мое приглашение, — произнесла старушка, с радушной улыбкой устремившись ко мне. — Понимаю, что после приема требуется отдых, но у меня к вам хорошая новость. «Новость?» – удивленно переспросила. «Признаться, после вчерашнего моего выхода на бал маскараде я полагала, мадам Патриция будет очень зла, однако женщина просто светилась от радости». «Вы говорили, что ищете хорошее место для своей лавки», – торжественно объявила мадам, и, выдержав небольшую паузу, добавила. «Глория Перс, моя старая знакомая, вынуждена покинуть Грейтаун». У нее была лавка в отличном месте у парка Липсон. Я поговорила с ней, и она готова вам ее арендовать за символическую плату. — Хм, благодарю вас, мадам Патриция, — проговорила, пока еще не понимая, что здесь происходит. — Очень любезно с вашей стороны. — О, что же вы сразу не сказали, что ищете подходящее здание? — отмахнулась женщина. — Я сегодня совершенно случайно встретилась с мадам Оливией. Она дружна с герцогиней Милтон и поведала мне вашу историю. Вот как, — неопределенно проговорила, поражаясь, как быстро здесь распространяются сплетни и изумляясь мадам Патрицией. Развить такую бурную деятельность с раннего утра, вынюхивая обо мне сведения, — это достойно восхищения. Мне лишь остается позавидовать, ну и быть более осторожной. Теперь внимание большинства приковано ко мне. «Что же я...» — вдруг переливчато рассмеялась мадам Патриция и приказала подать в гостиной чай. Повела меня в новую для меня комнату. Она была более богаче обставлена, просторней и уютней, что ли. Видимо, после моего внезапного шествия рядом с ее величеством мой статус заметно подрос, и я удостоилась чести быть принятой в личных покоях. Чай был выпит быстро. В компании, вдруг ставшей словохотливой и до приторности любезной старушки, которая окольными путями пыталась вызнать о моем знакомстве с ее величеством, чай показался мне уксусом. Так что, ссылаясь на скорую встречу с королевой, я покинула настырную женщину, понимая, что так просто она от меня не отвяжется. А дома меня ждали не меньше десятка приглашений на приемы, встречи и различные мероприятия от незнакомых и заочно знакомых мне людей. Их мне торжественно вручил мсье Оуэн, при этом с его лица не сходила гордая улыбка. — Что же мне теперь с этим делать? — пробормотала, выкладывая на столе пасьянс из пригласительных карточек. — С одной стороны, я понимала, что эти встречи мне нужны. С другой, мне пока хватило общения с мадам Патрицией, да и траты на одежду были для меня пока недопустимой роскошью. — Если позволите, мадемуазель Кэтрин... Вам непременно надо ответить на каждое приглашение положительно. Вы правы, Мсье Оуэн, но уже следующий прием через пять дней, простонала, откладывая первую по дате карточку. Кто это вообще такая, мадам Флоренс? Супругом Мсье Эдуарда Милн, если я не ошибаюсь, один из крупнейших изготовителей сигар в Вердании. В собственности пять поместий в Грейтауне, Лонгвилле и еще нескольких небольших городах нашей страны. Кажется, у него есть акции банка, а у мадам Флоренс в Приданом был стекольный завод. — Мсье Оуэн, вы просто кладесь нужной информации, — похвалила старика, вытаскивая следующую карточку. — Что вы можете рассказать об этой даме? Спустя два часа я, с удобством разместившись в Кэби, направлялась на встречу с ее величеством. Благодаря рассказу Дворецкого, зная, что некая мадам Николь, сорокапятилетняя вдовствующая графиня, частая гостья королевы. Одна из тех, кто состоит в женском совете и кто очень дотошно изучает каждое дело, прежде чем дать свое согласие на финансирование. А также у этой особые проблемы с волосами, и женщина скрывает свою рано появившуюся залысину под париком. Что неравнодушных кошкам – И их у нее живет не меньше десятка, сейчас, возможно, больше. В общем, на встречу с ее величеством и женским советом я ехала подготовленной, уповая на положительное решение всех его участниц.